Глава четвертая. В когтях смерти. Красавчик Смит снял цепь с шеи белого клыка и отступил. В первый раз белый клык воздержался от немедленного нападения. Он стоял, неподвижно насторожив уши и с любопытством разглядывая находившееся перед ним странное животное. Он никогда еще не видел такой собаки. Тим Киннон толкнул бульдога вперед, пробормотав, «Возьми его!» Неуклюжее, уродливое, приземистое животное проковыляло к центру арены и остановилось перед белым клыком, глядя на него мигающими глазами. Из толпы раздавались голоса «Возьми его, Чироки! Разорви его, Чироки!» Но Чирокий, казалось, не очень стремился к драке. Он обернулся к толпе и добродушно помахал обрубком хвоста. Он нисколько не боялся. Ему просто было лень. Кроме того, он был не совсем уверен, что ему следует бороться со стоявшей перед ним собакой. Он не привык к таким и ждал, когда ему приведут настоящую. Тим Киннон подошел к Чероки и, наклонившись над ним, стал гладить его по спине против шерсти, делая при этом легкие подталкивающие движения. В этих пассах заключалось не только внушение, они действовали на собаку еще и раздражающим образом. Чероки тихо и глухо заворчал. Чувствовалась какая-то ритмическая связь между этим ворчанием и поглаживанием. Ворчание усиливалось при приближении руки к голове, затем утихало и возобновлялось при новом прикосновении. Конец каждого движения напоминал ритмический акцент. Рычание резко обрывалось и через мгновение раздавалось снова. Это произвело некоторое действие и на белого клыка. Шерсть его на шее и на спине начала подниматься. Тим Киннон Последний раз подтолкнул бульдога и отошел. После того, как физическое действие толчка прекратилось, Чироки стал уже по инерции быстро двигаться из стороны в сторону. Когда белый клык бросился в атаку, раздались восторженные крики. Он перескочил расстояние, отделявшее его от бульдога скорее как кошка, чем как собака. И с той же кошачьей ловкостью он вонзил в него свои клыки, рванул и отступил. У бульдога заструилась из-за уха кровь. Он не обратил на это внимания, даже не зарычал, но повернулся и побежал за белым клыком. Бострота одного противника и упорство другого вызвали сильное возбуждение среди зрителей. Они начали заключать новые пари, то и дело повышая ставки. Несколько раз подряд белый клык бросался на бульдога, кусал его, и отскакивал невредимый, а его странный противник продолжал следовать за ним не слишком быстро и не слишком медленно, но уверенно, с деловитым видом. По-видимому, его тактика имела какую-то определенную цель, цель, которую он намерен был достигнуть и от которой ничто не могло его отвлечь. Эта решительность ясно сквозила во всем его поведении и в каждом движении. Белый клык был озадачен. Он никогда не встречал такой собаки. Тело ее не было защищено шерстью, оно было мягкое и легко давало кровь. На бульдоге не было толстой шубы, которая могла бы оказать сопротивление зубам белого клыка, как бывало с собаками одной с ним породы. Всякий раз, как он впивался в своего врага, зубы его уходили в мягкое податливое тело, как будто животное не способно было защищаться. Еще одно обстоятельство крайне поражало его. Противник не издавал ни единого звука. Этого никогда не бывало с собаками, с которыми он боролся прежде. Не считая легкого ворчания, бульдог переносил получаемые удары и не переставал идти за белым клыком по пятам. Не то чтобы Чироки был очень неповоротлив, Он тоже умел быстро оборачиваться и кружиться, но белого клыка никогда не оказывалось на месте. Чироки был озадачен не менее своего противника. Ему никогда раньше не приходилось драться с собакой, с которой нельзя было сцепиться. Желание сцепиться всегда являлось обоюдным у противников. А тут перед ним была собака, державшаяся все время на расстоянии от него, и появлявшаяся то здесь, то там, повсюду. И вонзив в него клыки, она не вцеплялась в него, а немедленно отпускала и отскакивала назад. Однако белый клык никак не мог добраться до мягкой части горла противника. Бульдог был слишком низкого роста, и его массивные челюсти служили ему хорошей защитой. Белый клык все продолжал нападать и отскакивать, и число ран у Чироки все увеличивалось. Его шея и голова были ободраны и истерзаны в клочья. Кровь струилась обильно, но это, казалось, не смущало его. Он продолжал упорно преследовать врага и только раз на минуту остановился, обвел прищуренными глазами окружавших его людей и замахал обрубком хвоста, как бы выражая этим свою готовность продолжать бой. В эту минуту Белый Клык опять укусил его и отскочил, унося в зубах кусок его разорванного уха. Чироки обнаружил некоторые признаки раздражения и снова принялся преследовать противника, держась внутри круга, который описывал Белый Клык, и стараясь мертвой хваткой вцепиться ему в горло. Бульдок ошибся на волосок и кругом раздались вопли восторга, когда Белый Клык, избежав опасности, отскочил на противоположную сторону арены. Время шло. Белый Клык продолжал плясать, то нападая, то отступая, и то и дело нанося раны противнику. А Бульдог с мрачной уверенностью неотступно следовал за ним. Он знал, что рано или поздно добьется своего, и, вцепившись в горло врага, Одержит победу, а пока он спокойно принимал все муки, которые мог причинить ему этот враг. Уши его стали похожи на кисти, шея и спина были прокушены во многих местах, даже из губ его сочилась кровь, и все это были последствия тех молниеносных нападений, которых он не мог ни предвидеть, ни предотвратить. Несколько раз пытался белый клык сбить чероки с ног. Но между ними была чересчур большая разница в росте. Чироки был слишком приземист, слишком близок к земле. Белый Клык все же сделал попытку использовать этот испытанный прием, но неудачно. Случай представился ему в тот момент, когда он проделывал одно из своих фантастических сальто-морталли. Он уловил секунду, когда голова бульдога была перевернута в другую сторону, Плечо его не было защищено. Белый клык бросился к нему, но его собственное плечо было настолько выше плеча бульдога, и толчок был настолько силен, что силы инерции перебросило его через тело противника. Впервые за всю свою боевую жизнь белый клык потерял равновесие. Тело его почти перекувырнулось в воздухе, и он, наверное, упал бы на спину, если бы не перевернулся тут же в воздухе, кошачьим движением стараясь опуститься на ноги. Он тяжело упал на бок. В следующее мгновение он уже стоял на ногах, но в тот же миг зубы Чироки впились в его горло. Мертвая хватка вышла неудачной, так как Чироки вцепился в волка слишком низко, слишком близко к груди, но он не выпустил врага. Белый клык вскочил на ноги, и стал носиться кругом, как безумный, стараясь сбросить с себя бульдога. Эта присосавшаяся, впившаяся тяжесть приводила его в бешенство. Она связывала его движения, лишала их свободы. Это было подобие капкана, и весь инстинкт его глубоко возмущался против этой пытки. На несколько минут он как бы потерял рассудок. Им овладела безумная жажда жизни, и он перестал рассуждать. Мозг его затуманился от инстинктивного стремления тела жить и двигаться без конца, ибо движение есть высшее проявление жизни. Он носился, как бешеный, вертелся, подскакивал и делал круг за кругом, стараясь стряхнуть с себя 50-фунтовую тяжесть, висевшую у него на шее. Бульдог не разжимал зубов. Иногда, правда редко, ему удавалось коснуться лапами земли и на минуту задержать движение белого клыка. Но в следующее мгновение тот снова начинал бешено кружиться, увлекая его с собой. Чироки поступал так, как подсказывал ему инстинкт. Он знал, что поступает правильно, не выпуская горло противника и минутами испытывал блаженное состояние довольства. В такие моменты, зажмурив глаза, он позволял противнику трепать во все стороны свое тело, не обращая внимания на причиняемые ему мучения. Хватка в борьбе была все, и этой хватки он держался. Белый клык остановился только тогда когда почувствовал что выбился из сил он ничего не мог поделать и ничего не понимал за всю свою жизнь он не встречал ничего похожего собаки с которыми ему приходилось драться боролись иначе он бросался на них кусал и отскакивал он лег почти на бок тяжело дыша не разжимая зубов чироки начал напирать на него стараясь совсем повалить его на бок. Белый клык сопротивлялся. Он чувствовал, как челюсти бульдога, слегка сжимаясь и разжимаясь, жевательным движением подбираются все выше к его горлу. Система бульдога заключалась в том, чтобы удерживать то, что он приобрел, и стараться при малейшей возможности приобрести больше. Возможность это являлась тогда, когда Белый Клык оставался неподвижным. Когда же он боролся, Чироки довольствовался тем, что имел. Выгнутая спина Чироки была единственным местом, до которого Белый Клык мог добраться зубами. Он впился в его мягкое тело у основания шеи, но он не был знаком с жевательными приемами борьбы, да и челюсти его не были. Приспособлены к ним Он умел только наносить Своими клыками рваные раны Но тут положение противников Изменилось Бульдогу удалось Наконец опрокинуть волка на спину И он очутился теперь над ним Продолжая по-прежнему Держать его за горло С ловкостью кошки Белый клык поднял задние лапы И ударяя ими врагу по животу Начал разрывать ему брюхо Своими сильными когтями У Чироки, наверное, вывалились бы все внутренности Но он быстро отскочил в сторону И, не выпуская горло, остановился под прямым углом к телу белого клыка От этой хватки не было спасения Она была неумолима, как рок. Зубы врага медленно приближались к еремной вене Белого клыка спасал от смерти только подвижная кожа на шее и густая шерсть. Благодаря этим особенностям во рту у Чироки образовался толстый валик, задерживавший движение его зубов. Но постепенно, дюйм за дюймом, он набирал все больше и больше этой кожи и потихоньку начинал душить белого клыка. Бедняки с каждым мгновением становилось труднее дышать. Было ясно, что борьба должна скоро кончиться. Поставившие на чироки приходили в восторг и предлагали нелепые пари. Сторонники Белого Клыка были в такой же мере подавлены и отказывались отвечать одним против десяти и даже двадцати. Один лавкач все же заключил пари на условии 50 против одного. Это был красавчик Смит. Он вошел на арену и ткнул пальцем в сторону белого клыка. Затем разразился презрительным смехом. Это возымело свое действие. Белый клык пришел в бешенство. Он напряг последние силы и очутился на ногах. Но когда он снова закружился, волоча на себе пятидесятифунтового врага, злоба его перешла в панический страх. В нем снова проснулось безумное желание жить и разум его умолк перед страстным призывом плоти описывая бесконечные круги спотыкаясь падая и снова вскакивая поднимаясь даже на задние лапы он тщетно прилагал все усилия чтобы сбросить с себя цепкую смерть наконец выбившийся из сил он упал на спину бульдог быстро стал приближаться к его горлу забирая в рот все больше и больше пушистых складок, покрывавших шею белого клыка, который начинал уже задыхаться. Раздались крики одобрения и возгласы «Чироки! Чироки!» — так приветствовали победителя. Чироки отвечал на аплодисменты усиленным вилянием своего обрубленного хвоста. Но знаки одобрения ни на минуту не отвлекали его от намеченной цели. Его хвост, и могучие челюсти действовали совершенно самостоятельно. Хвост мог вилять, но зубы продолжали крепко сжимать горло белого клыка. В эту минуту в рядах зрителей произошло замешательство. Раздался звон колокольчика и голоса погонщиков собак. Все, за исключением красавчика Смита, с тревогой оглянулись, опасаясь появления полиции. Но вместо представителей власти они увидели двух человек, которые бежали рядом с нартами по направлению к городу, а не оттуда. Они, очевидно, возвращались после каких-либо изысканий в верховьях ручья. Увидев толпу, путешественники остановили собак и подошли ближе разузнать, в чем дело. У погонщика были усы, но его спутник, молодой, высокого роста, был гладко выбрит, и щеки его разовели от горячей крови и бега на морозе. Белый клык, в сущности, уже не боролся. Он, правда, делал еще судорожные движения, но они ни к чему не приводили. Он еле дышал, и с каждой секундой воздух все труднее проникал через его сдавленное горло. Несмотря на защищавшую его толстую шкуру, Бульдог давно бы добрался до артерии и давно перегрыз бы ему горло, если бы он сразу не вцепился слишком низко. Ему понадобилось много времени, чтобы постепенно изменить положение челюстей, к тому же набравшиеся ему в рот шерсти складки кожи сильно стесняли его. Тем временем в больном мозгу красавчика Смита проснулись звериные инстинкты окончательно затмив то небольшое количество здравого смысла, которым он еще обладал. Заметив, что глаза белого клыка остекленели, он окончательно утратил всякую надежду на победу. Он подскочил к белому клыку и начал свирепо легать его ногами. Из толпы поднялись крики протеста и возмущения, но никто не трогался с места. Вдруг в рядах зрителей произошло замешательство. Высокий молодой человек, работая руками и локтями, быстро пробирался через толпу. В тот момент, когда он прорвался на арену, красавчик Смит как раз готовился легнуть белого клыка. Он стоял на одной ноге, с трудом сохраняя равновесие. В ту же минуту незнакомец со всей силой ударил его кулаком по лицу. Нога, на которую опирался красавчик Смит, отделилась от земли и он, перекувырнувшись в воздухе, упал на спину в снег. Тогда молодой человек обратился к толпе. «Трусы!» — крикнул он. «Скоты!» Он сам был в ярости, но ярость его имела под собой здоровую почву. Серые глаза, обращенные к толпе, сверкали стальным блеском. Смит поднялся на ноги и, тяжело дыша, несмело подошел к нему. Незнакомец не понял. Не зная, с каким низким трусом он имеет дело, он подумал, что тот хочет драться. С криком «Скотина!» он вторичным ударом снова опрокинул его в снег. Красавчик Смит решил, что снег, на который он свалился, является для него в данный момент самым безопасным убежищем и больше не делал попыток встать. «Иди сюда, мат. Помоги мне», — обратился незнакомец к погонщику который последовал за ним на арену. Оба они наклонились над собаками. Мат схватил белого клыка, чтобы оттащить его, лишь только удастся разжать челюсти Чироки. Молодой человек попытался сделать это, сжав челюсти бульдога и стараясь руками раскрыть ему пасть. Но попытка это ни к чему не привела. Дергая, разжимая, выворачивая эти челюсти, он то и дело приговаривал «Скоты!». Толпа заволновалась, со всех сторон раздались возгласы протеста, с какой стати им мешают развлекаться. Но эти возгласы немедленно стихли, когда молодой человек, на минуту оторвавшись от своего занятия, поднял на них злобные глаза. «Проклятые скоты!» — выкрикнул он наконец и снова занялся своим делом. «Это бесполезно, мистер Скотт, вы никогда не разожмете их таким образом», — сказал Мат. Оба с минуту молча смотрели на сцепившуюся пару собак. «Кровь только сочится», — заметил Мат. «Он еще не добрался до артерии». «Но он может добраться до нее каждую секунду», — возразил Скотт. Опасения молодого человека за судьбу белого клыка росли с каждой минутой. «Он несколько раз сильно ударил Чироки по голове, но тот не разжал челюстей». Бульдог только помахал обрубком хвоста, как бы говоря этим, что он прекрасно понимает, чего от него требует, но не желает отказаться от своего права и намерен выполнять свой долг до конца. «Неужели никто из вас не может помочь?» — с отчаянием обратился молодой человек к толпе. Но никто не предложил своей помощи. Вместо этого из толпы послышались насмешки, и посыпали самые невероятные советы. «Придется сделать рычаг», — сказал мат. Молодой человек вынул из кобуры револьвер и попытался просунуть его ствол между челюстями бульдога. Он проталкивал его с такой силой, что до толпы отчетливо донесся стук стали остиснутые зубы собаки. Вдруг Тим кинан появился на арене. Он остановился около скота и, тронув его за плечо, грозно сказал «Слушайте, незнакомец, не сломайте ему зубы!» «В таком случае я сломаю ему шею!» — возразил Скот, продолжая проталкивать ствол револьвера «Повторяю вам, не вздумайте сломать ему зубы!» — повторил Тим, на этот раз еще более внушительно Но его грозное замечание не возымело никакого действия Скот ни на минуту не прекратил своей работы. Он холодно взглянул на Кинона и спросил. — Ваша собака? — Кинан утвердительно кивнул. — В таком случае подойдите сюда и разожмите ей челюсти. — Знаете что? — раздраженно ответил тот. — Не я выдумал бульдожью хватку, и я не имею понятия, как с ней справиться. — Тогда убирайтесь вон и не мешайте мне, — последовал ответ. — Я занят. Тим Киннон продолжал стоять, но Скотт больше не обращал на него внимания. Ему удалось всунуть дуло револьвера с одной стороны, и он всячески старался, чтобы оно вышло с другой. Добившись этого, он понемногу начал нажимать на рычаг, осторожно раздвигая челюсти. А мат также осторожно стал освобождать искалеченную шею белого клыка. Приготовьтесь взять вашу собаку, резко приказал Скотт владельцу чероки. Тимкинон послушно нагнулся и схватил бульдога. "Теперь тащите", крикнул Скотт в последний раз, нажимая револьвером. Собак разъединили. Причем чероки отчаянно сопротивлялся. "Уведите его", скомандовал Скотт, и тимкинан вместе с чероки скрылся в толпе. Белый клык сделал несколько безрезультатных попыток встать. Наконец ему удалось приподняться, но ноги его были слишком слабы, чтобы выдержать тяжесть тела, и он вновь опустился на снег. Глаза его были почти закрыты и стали совсем стеклянными. Из разинутой пасти свешивался язык. Казалось, что он мертв. Мат внимательно осмотрел его. — Еще немного, и был бы ему каюк, — сказал он. — Но дышит он хорошо. Красавчик Смит тем временем поднялся на ноги и подошел посмотреть на белого клыка. — Мат. — Сколько стоит хорошая, упряжная собака? — спросил Скотт. Погонщик все еще стоял на коленях, наклонившись над белым клыком и минуту соображал. «Триста долларов», — сказал он. «А сколько можно дать за изуродованную, вот как это?» — спросил Скотт, касаясь ногой белого клыка. «Половину», — решил погонщик. Скотт обернулся к Смиту. «Вы слышали, господин подлец? Я возьму вашу собаку и дам вам за нее сто пятьдесят долларов». Он вынул бумажник и отсчитал деньги. Красавчик Смит заложил руки за спину, отказываясь взять протянутые ему деньги. — Я не продаю собаки, — сказал он, — а я говорю вам, что продаете, — убедительно сказал молодой человек. — То есть я покупаю ее. Вот ваши деньги. Собака моя. Красавчик Смит, все еще держа руки за спиной, начал отступать. Скот бросился к нему с поднятым кулаком. Красавчик Смит весь съежился в ожидании удара. «Я имею на нее право!» — промычал он. «Вы потеряли всякое право на эту собаку!» — был ответ. «Возьмете вы деньги, или мне придется ударить вас!» «Хорошо!» — испуганно проговорил Красавчик Смит. «Но имейте в виду, что я подчиняюсь насилию!» — добавил он. «Это собака золота, и я не допущу, чтобы меня грабили!» «У всякого человека есть свои права». «Правильно», — ответил Скотт, передавая ему деньги. «У всякого человека есть свои права. Но вы не человек, а скотина». «Дайте мне только добраться до Доусона», — с угрозой произнес красавчик Смит. «Уж я найду там на вас управу. Если вы только посмеете заикнуться об этом в Доусоне, я велю выгнать вас из города. Поняли?» Красавчик Смит проворчал что-то. Поняли! злобно прогремел скотт да пробормотал отвернувшись смит что да да сэр буркнул смит берегитесь он укусит крикнул кто то и громкий хохот огласил воздух скотт повернулся к нему спиной и подошел к мату который продолжал возиться около белого клыка часть зрителей начала расходиться Другие разделились на группы, обмениваясь впечатлениями. Тим Кинан приблизился к одной из них. «Кто это Рожа?» — спросил он. «Это виден Скотт», — ответил кто-то. «А кто же этот виден Скотт, черт возьми?» — продолжал Тим. «О, инженер. Один из первых специалистов по золотому делу. Он в лучших отношениях с самыми большими тузами». Если хочешь избежать неприятностей, вот тебе мой совет — держись от него подальше. Он на короткой ноге со всеми важными шишками. Сам комиссар по золотым делам ему первый друг. — Я сразу понял, что он важная птица, — заявил Кинан, Только потому не расправился с ним по-свойски.